Глава 18. Кюган-Гаджур, расположившись на пригорке, ранее занимаемым шатром Чингизида Кадана, неотрывно смотрел на своих нукеров, ведущих бой за крепостью Урсутов. Его жёлтые, похожие на тигриные глаза были бесстрастны, но никто из окружающих его не мог себе даже представить, какая буря бушевала в душе Кюгана, каких сил ему стоило не явить свое отчаяние, когда загорелся один из двух уцелевших порокв. Все в этом походе в землю оросутов шло наперекосяк. еще прежде, чем они вступили в земли Наёна, владеющего ещё градом Арпан. Наён о росутов Арпана отправил послом к Батухану своего сына, и тот передал, что отец его готов платить дань и признает себя подданным великих монголов. А Наён, владеющий градом Улай-Тимуром, сильнейший в земле хорусутов, назвал себя верным союзником Ларкашката. Но Батухан сам все испортил, вызвав гнев верховного бога Тенгри убийством посла. Внук пошел против Яса Чингисхана, и сама земля Русутов обратилась против монголов и покоренных. Так, по крайней мере, говорили друг другу нукер в стылой и холодной ночёвке у костров, дающих столь мало тепла. Трескучие морозы, от которых замерто падают на лету птицы, непроходимые, стоит только отойти в сторону сальда реки Сугробы, И личащий из лесных чищоб стрелы безжалостно на что кипчаков и мордуканов, что монголов и даже чингизидов. Мертвые, брошенные людьми поселения вдоль реки, где не нашлось ни горсти зерна, испечь даже малую лепешку. ни паршивой овцы, чтобы мужи могли бы сварить в своих котлах. Тумены шли слишком медленно, все время натыкаясь на засады росутов, где последние бились безжалостно и умело, за одного своего убитого забирая жизни трёх нукеров. А искать бежавших в леса жителей, хотя где вообще можно укрыться в заснеженных морозных чащах. Было слишком долго и трудно. В первые дни мордуканы еще пытались, но натолкнувшись на непроходимые засеки, отступили, не имея приказа остаться и пробиться сквозь них. Батухан гнал орду вперед, надеясь как можно скорее нагнать войско наёны Юри и захватить Арпан. Бурундай, будучи в здравии, как-то обмолвился, что Ларкашкаки сына посла его убил для того, чтобы вынудить отца принять бой на границе, развеять в прах его рать и уже после с легкостью разорить беззащитные земли Наёна. Но ничего не вышло. Видно, отца не проняло даже убийство сына. Он сумел сохранить холодную голову, отведя рать свою до замедлил продвижения орды на реке. И страшнее всего было то, что назвавший себя союзником Батухана Наён уложил Тимура. мог и придать монголов, узнав о вероломном убийстве посла. С каждым днем все ощутимее сказывалась нехватка продовольствия. Нет, за обозами гнали многочисленный отаровец, на кормам было запасено сена и сочной степной травы. Да и нукеры долго еще могли вкушать мясо, добытое на большой загонной охоте. Они успели провести ее незадолго до первого снега. Но зная о расположении поселения русутов вдоль берегов рек Ларкашкаки, был уверен, Что нукеры его сумеют добыть в них и свежее мясо, и овёл для лошадей, и запас сена. Не добыли. Люди или успели бежать на север вместе с ратью на Йонаорусутов или спрятались в лесах, или Или местные боги укрыли их от взоров монголов. Еды становилось все меньше, и, понимая, что нельзя осаждать малые крепости всеми туменами, Батухан принялся садилить орду, оставляя сильные отряды для скорого и легкого штурма. Но у первого же небольшого града едва ли не два тумена Бурундая встретила столь жесточённое сопротивление, что темник лишился едва ли не половины войска. Всей гвардии Тургауду, всех табунов, лошадей тубунов скота Да и собственную жизнь он также потерял. Скончался вчера на от воспаления, охватившего его после ранения в глаз. И ни китайский лекари, ни служители Тенгри его не спасли. Самым же отвратительным было то, что в тылу тумена в окрестных лесах скрывались немалые силы русутов, посмевших атаковать выпасы. А после разбить гвардию тургауду в брошную в погоню. В конечном итоге крепости русутов монголов, оставшиеся практически без запасов продовольствия, так и не взяли. Теперь же уцелевшие нукеры Бурундая, ведомые Гаджуром, вышли к новому граду ворога, надеясь соединиться с более крупным войском под его стенами. Да смыть себе позор поражения мужеством в будущем штурме. Но великий Тенгри, к моменту их появления Тумен Кадан оказался уже разбит, камнеметы сожжены, а остатки людей убитого в бою Чингизида были готовы рассеяться. И Гаджурны не был вынужден возглавить уцелевших, взяв в свои руки управление штурмом. Остальные кюганы охотно согласились с тем, что именно Гаджур, уже один раз взявший на себя принятие непростого решения, встанет во главе тьмы. Ибо теперь именно Гаджур станет тем, с кого Ларкашкаки спросит за все неудачи Бурунда и Кадана. А потому только захват града мог спасти его жизнь. После стольких неудач лишь победа смягчила бы гнев Батухана. Так что теперь неожиданно для себя ставший темником Кюган делал все от себя возможный, чтобы добиться успеха. Он укрепил и оградил лагерь рогатками, защитившись от повторных ночных нападений. Выпас скота приблизил к стоянке, а собранных по округе лошадей Нукеров Кадана и вовсе разместил внутри ее. Крепость на холме была полностью блокирована надолбами, а уцелевшие китайцы принялись восстанавливать те камнеметы, что было возможно восстановить. Арусуты в этот раз атаковали выпасы и даже сумели угнать часть табунов, но не перебили животных, и теперь Кюган мог посадить на коне не менее половины своего воинства, а оставшихся у предшественника запасов еды хватило бы на 2-3 дня. Кроме того, Гаджур отправил целую тысячу нукеров добывать в морожные на льду реки мяса. Враг перебил скот, но не стал прятать его, а создал из бараньих туш завал поперек русла, который также пришлось обходить. И обходить с трудом из-за глубокого снега по обоим берегам. Но теперь этого мяса должно хватить еще на пару дней. А всего у новоиспечённого темника, правда пока никто не мог узаконить его новое положение, было не более пяти дней на шторм крепости. После чего перед ним во весь рост встала бы проблема не просто обеспечения войск, а фактически голода, и единственная возможность добыть еду и сохранить не только туменную, собственную жизнь это взять град Арусутов. Гарджур пытался предотвратить все ошибки Бурундая, допущенные Наёном при штурме предыдущего укрепления Русутов, располагая всего двумя пороками, а ведь гордец Бурундай сам отказался от осадного обоза, гордо заявив, что легко возьмет небольшой град с таким огромным войском. Юган приказал сразу же атаковать надвратную башню, чтобы враг не смог вылить кипящее масло на таран и поджечь его. Благо запас китайской огнесмеси уцелел во время битвы в лагере. Штурмующие отряды приготовили лестницы, закидали ров хворостом, а многочисленные стрелки хабуту заткнули лучников росутов. Гаджурны намеревался вести двойной штурм сквозь ворота и на стенах, для чего камнеметы должны были проломить бреши в стрелковых галереях. однако в самом начале боя с надвратной башней принялись бить в порки и стрелометы, и в конце концов подожгли один из них. Правда, после башни и рухнула, а с ней замолчал стреломет. Но все одно, сейчас шел штурм лишь одной половины стены, и чем ближе катапульта приближалась к угловой башне крепости, тем сильнее становилось волнение Пюгана, а вдруг и в ней есть стреломет. И лишь когда Гарджуру сообщили, что таран разбил ворота, на сердце его немного полегчало. Так оказалось, в Русута заложили проход в ныне полуразрушенном укреплении несколькими рядами камней, да усилили их деревянными подпорками. Но из-за пожара на них свалилась масса горящих бревен, что частично разрушило кладку, да сбило едва ли не все подпорки. Створки ворот открывались наружу, это делало их более устойчивыми к ударам тарана. Но когда нукеры, наконец пробили в них небольшую брешь и расчистили вывалившиеся наружу камень, У ведущих штурм китайцев возник план расширить ее, чтобы внутрь смог пролезть хотя бы один человек. Они принялись подцеплять доски крюками с канатами и выламывать их. Вновь бил в ворота таран, пока в пролом не протиснулся первый смельчат, готовый тут же вступить в схватку. Однако к его вящему изумлению, с той стороны никто не встречал врага. Когда же к нукеру присоединился весь его десяток, монголы сумели поднять засов и раскрыть створки. Тогда штурмующие отодвинули таран и принялись разгребать завал из камней, в то время как другие уже ринулись внутрь крепости. И обрадовался Гаджур, приободрился, поверил в свою удачу. Но когда узнал он, что за внешним обводом стен высится крепкий тын и не развернулся на узком перешейке между городнями и чистоколом ни с лестницей, ни с тараном, вновь сжалось в тревоге сердце Кюгана. «Еще ничего не решено. «Разом!» — Очередной окрик Микулы вновь заставляет всех сражающихся русичей сесть на колено. Я уже привычно поднимаю щит над собственной головой и головой Руслана. Также поступают и прочие вои строя черепаху. А северянин же, чтобы татары не привыкли к его командам, старается их менять. Впрочем, поняв нашу тактику паганы все равно спешно садятся на колени, едва ли не синхронно с нами, по крайней мере, первые их ряды. Но болты, а следом и стрелы все равно находят свои цели, хоть и несколько впереди нас. И вновь мы встаем, и вновь с обеих сторон сыплются лихие удары клинков. Однако же у меня в голове начинает созревать некий план, может, даже сработает. С улицы, передайте с улицы вперед, второй линии, с улицы. Дважды я пытаюсь ткнуть куда-то старьём палаша через голову Гридя. Один раз вроде даже удается дотянуться до врага, прежде чем из задних рядов нам передают короткие дротики. По всем прикидкам самострелы уже должны были перезарядить, и Микула вот-вот закричит, и вновь подняв щит над Ярославом, я, что есть силы, закричал: "Микола, не спешите, Ты прикрикни погромче, но твои пусть не вздумают стрелять, только после того, как мы все сядем, понял?" И тут же добавляю уже для дружинников: «Вои в первом ряду по крику его на колено." Клинок с усилием втыкается в настил, и правая нащупываю древко поданы мне с улицы. А мгновение спустя раздается бешеный рев теверяня. Понял. Первый ряд на землю. Дублирую вдруг, кто не понял, что делать. Но вроде поняли, и первая шеренга послушно ныряет вниз, и синхронно с ними спешат присесть гулямы. С улицами бей!» Дротик, зажатый в моей руке обратным хватом, стремительно опускается вниз, впиваясь под ключицу опустившуюся на колено противника. И слава богу, вои меня поняли, кто также бьет с улицы на манер копья, кто ее буквально метает. Гулямы первого ряда выбиты начисто. Остальные же ошарашенные подобной подлостью вскакивают, а мы наоборот едва ли не разом садимся под мой крик. На землю! И тут же сзади раздаются арбалетные хлопки, а впереди болезненные вскрики раненых, в том числе и смертельно. Бей! Встаем уже все вместе, все массы врезаемся в подевших поганых, кисняя их и продолжая отчаянно рубить и колоть. Пришедшей подмогой нам удается пусть медленно, но верно теснить противника, выдавливая их к первой городне, освобождая стену и позволяя лучникам нет, нет, дострельнуть да в сторону перебола. «Княжеч! Хотя какой теперь княжеч? князь. Смотрел на бегущих по переболу татар и думал о том, что эта идея Елецкого порубежника, назначенного им тысяцким головой, была самой лучшей. И хоть с занятого нехристиме участка внешней стены по Пронским воям уж начали бить поганые, да все же во двор ведь смотрят неполноценной бойницы, открытая галерея. А воргу на ней не просто укрыться от ответных срезней, ой, как непросто. Да и сокращается захваченный ими участок, теснята горян русичи. А уж как заметались нехристи у закрытых внутренних врат, когда добежали до них, до да попали под стрельбу из тыны из глухой башни. Со всех сторон полетели в ворога ворга срезней болты самострелов. Не найдешь укрытия, не спрячешься под щитом. Пытались перестреливаться до да куда там? Градом обрушились на врага с улицы, падают сверху тяжелые глыбы, толстые бревна, льется на голову ворвавшися в перебол кипяток, оправдывает он свое броское прозвище коридор смерти. Не выдержали татары столь теплой встречи, покатились назад, каждую пять земли в узком рву покрывая своими телами. Подлетел к Гаджуру посланник Туаджи, испуганно опустил глаза, уже чувствуя сердцем недоброе, Кюган резко спросил: "Но?" «Ну Съежившись, словно от удара плетью, ганец торопливо заговорил: "Темник нашим воем не прорваться за внутреннюю стену. Ее единственные ворота примыкают к угловой башне, узкой полоской земли простреливается с двух сторон. А не то что таран, они даже лестницу занести внутрь не могут, столь мало расстояние между двумя стенами." Они погибают там, не имея возможности нанести оросу там хоть какой-то урон. Наши враги даже сходни срубили, чтобы никто не мог подняться к ним наверх. Гаржур лишь прикрыл глаза, слушая горячечную речь посланника. Когда же он закончил, Кюган тихо ответил: "Хорошо, передай нукерам мое разрешение отступить, побережем их жизни. А что же гулямы, ведущие штурм внешней стены? Они добились успеха?" Ваджи склонился еще ниже и стал еще бледнее, хотя казалось, что это вряд ли возможно. Они временно потеснили Русутов, но к врагу пришла помощь, и сейчас уже батыры местного наёна заставляют пятиться твоих храбрых нукеров, в темник. Немного помолчав, слушиваясь отголоски кипящей впереди жаркой схватки, до треска проламываемых камнеметом бревен, Гаджур немного помолчал, собираясь с мыслями и не позволяя себе поддаться страху и гневу. Ведь в управлении битвы они оба плохие помощники. Пусть порок прекратит бить по стене. Передай китайцам, что нужно им взять зажигательные снаряды и сжечь угловые башни обе, но начать с той, что прикрывает ворота внутреннего тына. А часть горшков с зажигательными смесями нужно передать уже сражающимся на стене нукерам. И пускай они начнут метать их в пусть сожгут их вместе со стеной сожгут. Дваджи кивнул и тут же бросился выполнять поручение. Кюган протянул глухо сквозь зубы. О, великий Тенгри! Зачем ты позволил бату обезуметь от гордости? Зачем ты позволил ему убить посла? Зачем позволил разгневать себя? Как же нам теперь вымолить твою благосклонность, великий Тенгри?» Первый ряд смертельно уставших Гриди сменился третьим, а некоторое время спустя оставил свою позицию и я сам. Подошло подкрепление, посланное к нам на помощь кречетам. Всего три 30 каратников, но свежих, пока еще не бывших все чератников. Теперь уж отобьемся. должны отбиться. Я устало плюхнулся на задницу рядом с привалившимся спиной к парапету Иерусалама, надеясь отдохнуть хоть пяток минут. Дружинный корткострельною мою сторону глазами, но тут же опустила равнодушный взгляд измотанного до крайнего предела человека. Еще бы. Помахай клинком в броне, то вставая, то вновь приседая. Это же невероятная ведь тяжесть, и вывозим мы ее на одном адреналине. на страхе перед смертью, жажде победить, сокрушить ворога, пусть даже зубами его порвать, лишь бы истребить татьи пришедшей грабить твою родную землю, до да убить твоих близких. Но ведь когда-нибудь заканчивается и адреналиновый заряд, и ратник устает, пропускает удар, и тогда все. Спасибо. Не ожидал, но спасибо. Я протянул старшему гредю руку, и тот, недолго помявшись, крепко сжал ее, подняв на меня вымученный, чуть ироничный взгляд. За что благодаришь, тысяцкий голова?» Последний он выделил ехидной интонации, после чего продолжил. За то, что град свой защищаю с татарами сражаясь, или что в спину тебе не ударил? Последнее прозвучал уже чуть тише, и при том максимально откровенно, словно эти слова есть приглашение к ненужному сейчас, во время короткого отдыха, крайне сложному разговору. Но все же я спросил прямо. ненавидишь меня? Герослану хмыльнулся и ответил вроде развязно, но при этом с каким-то потаенным страданием, отзвук которого я расслышал в его голосе, разглядел в кажущемся насмешливым взгляде. Да, всем сердцем ненавижу. Да, никаких попыток сгладить. но так даже лучше. И за что? А сам что не догадываешься? Глухая тоска уже отчетливо различима в словах Гриди, я отвечаю с пониманием. «Простислава?» Я на мгновение склонила голову, но тут же поднял ее и с невеселой усмешкой ответил: "Да, книжна". А после продолжил с уже нескрываемой болью в голосе: "И ненавижу я все же не тебя, а себя. Вот ты позволил себе проявить свои чувства, позволил себе смотреть на нее, как мужчина. А я нет. Даже не попытался. Любил на расстоянии, зная, что не про променят цветёт сияйный цветок, а теперь ненавижу именно себя, за слабый, за трусость. Ну и тебя заодно. потому что ты-то не струсил, потому что рискнул головой, и ведь завладел же ее сердцем. Я только покачал головой. Ну и дела. И что же? Но ну, закончить вопрос я не успел. Впереди на счетах сражающихся, теснящих поганых воев вдруг ярко полыхнуло пламя. А следом донесся отчаянный вой горящих людей, и тут же засвистели стрелы. Много стрел полетевших со стороны татар, они разъяты убивают ратников в Единый миг сломавшихся строев, ставших беззащитными без стены щитов. Мы вскочили на ноги одновременно, я и Ярослав. Дружинник оказался прямо передо мной, так мы стояли в последние минуты сечи. А мгновение спустя он вдруг подломился в коленях и начал оседать назад. Я успел подхватить гриди, и тут же мой взгляд упал на древко стрелы, торчащей из его горла. Но Ярослав еще жив. Ратник крепко схватил меня за локоть, и нашел в себе силы развернуть голову. Посмотреть мне прямо в глаза, а после он пророкотал, с видимым трудом выговаривая слова из за булькающего, рассеченного с срезнем горла: "Позащити её, убереги". От отчаянного взгляда и горячей мольбы умирающего у меня мурашки пошли на спине. Быстро кивнув, я ответил максимально уверенно, стараясь, чтобы мой голос звучал твёрдо и совсем не дрожал: "Обещаю, обещаю, Ярослан, уберегу". Но Гриди меня уже не слышит!» Глаза его перестали двигаться, а взгляд застыл. Мой главный недруг, а как оказалось, отчаянный ревнивец, не находящий себе места от раздирающих душу невысказанных чувств, ушел, закрыв меня от стрелы собственным телом. И каким бы подлым он ни казался мне ранее, стойкости, преданности, и мужества ему было не занимать. Бережно опустив старшего дружинника на настил, я выпрямился, подхватив палаши, перекрывшись щитом, готовый вступить в схватку с перешедшими в контратаку гулямами. Но, рефлекторно оглянувшись по сторонам, я замер от ужаса. В бойнице позади я разглядел, как единственный порок метает зажигательный снаряд в башню, что соединяет наш участок стены с соседним. Разглядел также и то, что пламя, пока еще не столь сильное, уже занялось на внешней стороне боевой выши. А ведь если она разгорится, путь назад для нас будет отрезан, сходни же срублены. Все назад, назад уходим к башне. Микула, уводи вою!» Все назад